сто девятнадцать гуру и новое решение нет как только двигаться дальше прошлого нет ибо оно уже прошло настоящее только мгновение и лишь будущее принадлежит нам будущее творится мыслью и потому во власти оно человека именно область будущего это та сфера где человеческий разум творец совершитель Карма плетет свои нити, но творчество духа сильнее. Освобождение от кармы только лишь в духе.